Двумя днями раньше Эдди Дин вновь занялся резьбой по дереву. В последний раз он пробовал что-то вырезать, когда ему было двенадцать. Эдди помнил, что в свое время любил и, кажется, неплохо умел резать по дереву. Помнить последнюю подробность наверняка молодой человек не мог, но на то, что память его не подводит, указывало по меньшей мере одно обстоятельство – Генри, его старший брат, видеть не мог Эдди за этим занятием. — Ага, — говорил обычно Генри, — гляньте-ка на нашего маменькина сыночка. Что сегодня мастерим? Тютя, домик для куколки, ночной горшочек для своей писюльки-масюльки. Утенький какой симпампончик. Генри никогда ничего не запрещал идти открытым текстом. Он никогда не подходил к братишке и не говорил, без обидников, будь добр, брось это, браток. Понимаешь, больно здорово у тебя выходит, а мне нож в острый, когда у тебя что-нибудь здорово выходит, потому что, видишь ли, это у меня все должно получаться наять. У меня, у Генри Дина, осталось быть. Вот что я, пожалуй, сделаю, брат мой. Начну-ка я тебя за определенные вещи подымать на смех. Я не буду говорить напрямик «не делай так, это меня раздражает», а то еще подумать, будто я, ну, ты понимаешь, с прибабахом. Но дразниться-то можно, ведь старшие братья всегда дразнятся, верно? Это ведь часть образа. Я буду дразнить тебя, доводить и обсмеивать, пока ты... Просто-напросто не бросишь это блядство. Нахер. Харе, нет возражений. На самом-то деле возражения у Эдди были. Но в семействе Дин все обычно выходило так, как хотелось Генри. И до самых недавних пор казалось, что это правильно. Не хорошо, а правильно. Тут, если только вы въезжаете, есть небольшое, но ключевое отличие. Правильным такое положение вещей казалось по двум причинам. Одна лежала на поверхности, вторая под спудом в глубине. Видимая причина заключалась в том, что пока миссис Дин была на работе, Генри должен был приглядывать за Эдди. Приглядывать приходилось беспрерывно, поскольку, если только вы уезжаете, когда-то существовала и сестра Дин. Останься она в живых. Она была бы на четыре года старше Эдди и на четыре года моложе Генри. Но в том-то, видите ли, и штука, что в живых она не осталась. Когда Эдди было два года, ее сбил пьяный водитель. Это случилось, когда она стояла на тротуаре и смотрела, как играют в классике. Иногда, слушая Мела Аллена, ведущего Прямой репортаж по каналу «Янки-бейсбол». Маленький Эдди думал о сестре. После чего-нибудь мощного, поистине пушечного удара, Мел зычно гаркал. «Елый-палый, да парень вышип из него все, что только можно. До скорых встреч!» «Ну что ж, и тот пьянчуга вышип из селиный день все, что только можно». Елы-палы, до скорых встреч. Ныне Селина пребывала в заоблачных высях на необъятной верхней палубе небес. И случилось это не потому, что Селина Дин уродилась невезучий, и не потому, что штат Нью-Йорк даже после третьего в состоянии алкогольного опьянения решил не херить водительские права, сбившего ее. Пьяного хера, и даже не потому, что Всевышний нагнулся подобрать земляной орешек. Это случилось потому, как частенько втолковывало сыновьям миссис Дин, что некому было приглядеть за Селиной. Делом Генри было постараться, чтобы Эдди, чаша сия, минула раз и навсегда. Вот в чем состояла его работа, и он с ней справлялся. Но это давалось Мягко говоря, нелегко. Тут мнения Генри и миссис Дин совпадали. И мать, и брат постоянно напоминали сколько скольким Генри пожертвовал, чтобы уберечь Эди от пьяных за рулем, грабителей, наркоман, и очень, может быть, даже от злобных пришельцев, которые... Возможно, крейсируют поблизости от преслабутой верхней палубы и в любой момент могут решить спуститься на атомных реактивных лыжах со своей летающей тарелки, чтобы утащить какого-нибудь карапуза вроде Эдди Дина, а значит, очень нехорошо заставлять Генри и без того издерганного такой страшной ответственностью нервничать еще сильнее. И если Эдди делал что-то и впрямь, заставлявшее Генри нервничать еще сильнее, ему следовало немедля бросить свое занятие, тем самым вознаграждая брата за все то время, что тот потратил, приглядывая, с большой буквы, за Эдди. Если думать об этом так, становилось понятно. Делать, что бы то ни было, лучше Чем может Генри? Некрасиво. Затем существовала и глубинная, можно сказать, мир подмирная причина, более веская. Поскольку о ней совершенно невозможно было сказать слух, Эдди не мог позволить себе быть лучше Генри почти ни в чем. Ибо Генри почти ни на что не годился. Только приглядывать с большой буквы за Эдди. Разумеется, Генри учил Эдди играть в баскетбол на спортплощадке. Неподалеку от многоэтажки, в которой они жили, было это на бетонной окраине, где на горизонте миражами высились башни Манхэттена и царствовало пособие по безработице. Эдди был восемью годами моложе Генри, и куда меньше, однако, намного проворнее. У него было врожденное чувство игры, стоило мальчугану с мечом в руках. Очутиться на покрытом трещинами бугристым бетоне площадки, как начинало казаться, будто тактика игры шипит и пузырится в его нервных окончаниях. Эдди был проворнее брата. Но это бы полбеды. Беда заключалась в том, что он был лучше Генри. Если бы Эдди не понял этого... По результатам баскетбольных дуэлей, которые они с Генри порой устраивали, то обо всем догадался бы по грозовым взглядам и сильным тычкам в плечо, какими Генри нередко отделял его после по дороге домой. Предполагалось, что тычки эти шуточные. «Кто не спрятался, я не виноват!» — радостно выкрикивал Генри и бац-бац кулаком с выставленной костяшкой в бицепседе. Но они вовсе не походили на шутку, они походили на предостережение. Словно Генри таким манером говорил: Когда ведешь мяч к корзине, братан, лучше не обводи меня, не выставляй дураком. Лучше не забывай, я за тобой приглядываю. Тоже было справедливо и в отношении чтения, бейсбола, штандера. Математики, даже прыгалок, игры девчачьей. Все это Эдди делал или мог сделать лучше тайна, которую следовало сохранить любой ценой, потому что Эдди был младшим, потому что Генри п, приглядывал за ним. Но важнейшая составляющая этой скрытой от постороннего глаза причины была одновременно и простейшей. Все это надлежало держать в секрете потому, что Эдди боготворил своего старшего брата Генри.